Глава 13. Делитесь своими инсайтами. Сам процесс письма позволяет выявить дыры в тексте. Я не всегда до конца уверен в том, о чем думаю, пока не увижу, что я написал. И поэтому я верю, несмотря на весь оптимизм, ваше аналитическое мышление просыпается именно в тот момент, когда вы сели написать рассказ, абзац или предложение и говорит вам, «О нет, здесь что-то не сходится», и вам приходится возвращаться назад и все переосмыслить. кэрл Лумис Поскольку письмо — это не что иное, как редактирование черновика, которое представляет собой не что иное, как превращение серии заметок в непрерывный текст, который записывается на ежедневной основе, соединяется и накапливается в ящике для заметок, Больше не нужно беспокоиться о поиске темы, о которой можно написать. Просто загляните в свой ящик и посмотрите, где образовались кластеры. Именно они притягивают ваш интерес снова и снова. итак вы узнаете, что нашли материал для работы. Теперь вы можете разложить эти заметки на рабочем столе, изложить свои аргументы и построить предварительный порядок разделов, глав или абзацев. Это выявит вопросы, на которые нет ответа, и покажет пробелы в аргументации, которые необходимо заполнить, и какие части все еще нуждаются в доработке. Здесь вновь меняется перспектива. Теперь речь идет не о понимании чего-либо в контексте аргументации другого автора, и не о поиске многочисленных связей в ящике, а о разработке одного аргумента и приведении его в линейную рукопись. Вместо того, чтобы расширять кругозор, дабы найти как можно больше возможных направлений мысли, на которые могла бы повлиять наша идея, теперь нужно сузить перспективу, принять решение только по одной теме и исключить все, что напрямую не способствует развитию текста и поддержанию главного аргумента. От мозгового штурма к штурму ящика. Запомните этот урок. «Идея или факт не прибавляют себе ценности только потому, что они легко вам достались». Чарльз Мангер Когда кто-то пытается найти хорошую тему для письма, кто-нибудь обязательно порекомендует провести «Мозговой штурм». но Он по-прежнему звучит современно, хотя и был описан в 1919 году Алексом Осборном — и представлен более широкой аудиторией в 1958 году в книге Чарльза Хатчеса Кларка «Мозговой штурм. Новый динамичный способ создания успешных идей». Для многих это по-прежнему лучший способ генерировать новые идеи. Я предлагаю рассматривать это скорее как выражение устаревшего процесса в мозге, которое отражается в устаревших процессах нашей образовательной системы, направленных на заучивание вещей наизусть, что означает думание без внешних инструментов. Тестирование учащихся на предмет заученных знаний не дает нам свидетельств, что они что-то поняли. А тот факт, что кто-то придумал много идей во время сеанса мозгового штурма, не свидетельствует о качестве этих идей. Мы хотим найти важные и интересные вопросы, которые можно решить, актуальные для имеющихся у нас материалов. Но мозг отдает приоритет идеям, которые легко доступны в данный момент, и они совершенно не обязательно будут относиться к делу. Мозг легче запоминает информацию, с которой он недавно столкнулся, если она связана с эмоциями и является живой, наглядной или специфической. В идеале он также рифмуется. Все, что абстрактно, расплывчато, эмоционально-нейтрально или плохо звучит, находится далеко внизу в его списке приоритетов но это не самые лучшие критерии для интеллектуальных поисков. Положение усугубляется тем, что нам больше всего нравятся наши первые идеи, что пришли на ум, и мы очень неохотно отказываемся от них, независимо от их актуальности. И прежде чем вы зададитесь вопросом, что было бы неплохо преодолеть ограничения мозгового штурма, собрав для этого группу друзей, забудьте. Чем больше людей в группе, тем меньше хороших идей нам стоит ожидать, и к тому же они непреднамеренно еще больше сужают круг тем. Однако вы можете избежать этого, позволив всем участникам провести мозговой штурм отдельно друг от друга, а затем собрать результаты. Но найти правильную тему для написания — это в основном проблема для тех, кто относится к письму как отдельные задачи, в любом случае не для тех из нас, кто работает с ящиком для заметок. Те, кто полагаются на свой мозг, сначала спросят себя, а затем своего руководителя. «Я так много читаю, но о чем мне писать?» С другой стороны, у тех из нас, кто уже сопровождал свои исследования грамотным составлением и написанием заметок, больше нет необходимости в мозговом штурме. Вместо этого мы можем просто заглянуть в наш ящик. Если у нас раньше была хорошая идея, и, безусловно, более вероятно, что мы придумаем что-нибудь стоящее в течение нескольких месяцев, чем в течение нескольких минут, она будет там. Возможно, эта идея уже зарекомендовала себя как достойный объект исследования и в этом случае обросла значительным количеством сносок и материала. Намного легче увидеть, что уже сработало, чем предсказать, что может сработать». Нам не нужно беспокоиться о том, о чем писать, потому что мы уже ответили на этот вопрос и отвечали на него по несколько раз в день. Каждый раз, когда мы что-то читали, мы принимали решение, что стоит записать, а что нет. Каждый раз, когда мы делали постоянную заметку, мы также принимали решение о тех аспектах текста, которые посчитали важными для дальнейшего обдумывания и развития идей. Мы постоянно уточняли, как идеи и информация связаны друг с другом и превращали их в буквальные связи между заметками. Делая это, мы развивали видимые кластеры идей, которые теперь готовы к превращению в рукопись. Это самоусиливающийся процесс — Заметно развитый кластер привлекает больше идей и обеспечивает больше возможных связей, которые, в свою очередь, влияют на наш выбор того, что читать и о чем думать дальше. Они становятся ориентирами в нашей повседневной работе и подсказывают, о чем еще стоит подумать. Темы растут снизу вверх и по ходу набирают обороты. Как только ящик для заметок немного разросся, мы можем перестать думать, что интересно и что релевантно, а вместо этого посмотреть прагматичным взглядом на ящик для заметок и ясно увидеть, что действительно оказалось нам интересным и где мы нашли материал для работы. То единственное решение в самом начале – сделать письмо средством и целью всей интеллектуальной деятельности – полностью изменило процесс поиска темы. Теперь дело не столько в нем, сколько в работе над вопросами, которые мы создали, занимаясь письменной деятельностью. Генерируя вопросы в ходе повседневной работы, мы привлекаем на свою сторону закон больших чисел. Дело в том, что лишь на некоторые вопросы можно ответить в рамках статьи, диссертации или книги. Некоторые из них слишком широкие, некоторые слишком узкие, на другие невозможно ответить с помощью знаний, которые можно найти самостоятельно, но для большинства у нас просто нет материала для работы». Те, кто начинают с плана и идеи о том, что писать, вероятно, когда-нибудь столкнутся с этой истиной. Тогда они могут исправить неудачный выбор один или два раза, но в какой-то момент им придется придерживаться того, что они выбрали, иначе они никогда не завершат свой проект. Если мы, с другой стороны, позволим вопросам возникать из заметок в ящике, мы знаем, что они испытаны и проверены среди десятков или даже сотен возможных вопросов. На подавляющее большинство вопросов можно было бы быстро ответить или забыть о них, поскольку к ним не делались заметки либо из-за отсутствия интереса, либо из-за отсутствия материала. Так работает эволюция, методом проб и ошибок, а не планирование. Хорошие вопросы всегда актуальны и интересны. На них не так легко ответить, но их можно осветить с помощью материала, который доступен или, по крайней мере, находится в пределах нашей досягаемости. Поэтому, когда дело доходит до поиска хороших вопросов, недостаточно просто подумать. Нам нужно что-то сделать с идеей, прежде чем мы узнаем о ней достаточно, чтобы вынести правильную оценку. Мы должны работать, писать, связывать, различать, дополнять и развивать вопросы. Именно этим мы и занимаемся, когда делаем полезные заметки. От сверху вниз до снизу вверх. Разработка тем и вопросов из того, что у нас есть, имеет огромное преимущество. Вопросы, которые мы выбираем, не взяты из воздуха, а уже встроены в содержательный контекст. По ним уже накоплен материал, который мы можем применить в работе. Используя то, что у нас есть с самого начала, мы получаем еще одно неожиданное преимущество. Становимся более открытыми для новых идей. Кажется не совсем логичным, что чем больше мы узнаем об известных нам идеях, тем более открытыми становимся для новых, но люди, занимающиеся историей науки, с радостью это подтвердят. Это имеет смысл, если подумать. Без тщательной проработки темы, с которой мы уже знакомы, нам было бы трудно увидеть ее ограничения, то, что отсутствует или, возможно, является неверным. Близкое знакомство с темой позволяет нам играть с ней изменять ее, выявлять разные свежие идеи, не рискуя просто повторять старые, полагая, что они новые. Вот почему вначале кажется, что знакомство с темой затрудняет придумывание новых идей. Мы просто не знали, что большинство из них на самом деле являются не такими уж и новыми. Но в то время как вера в собственную гениальность снижается с появлением опыта и знаний, мы становимся более способны действительно внести некоторый новый вклад. Джейкоб Уоррен Гетцельс и Михай Чиксент-Михайи показали, что это верно и в отношении искусства. Новые революционные работы редко создаются случайно каким-то неизвестным художником, который считает себя удивительно новаторским. Напротив, чем больше времени он посвящает изучению эстетической проблемы, тем более неожиданным и креативным его решение будет позже признано экспертами в области искусства. Если открытость новым идеям все, что нужно, то лучшие художники и ученые были бы любителями. Джереми Дин, который много писал о рутинах и ритуалах и предлагает рассматривать старые способы мышления как «рутины мышления», Хорошо выражает это, когда он пишет, что мы не можем порвать с определенным образом мышления, если даже не осознаем, что он таковым является. Как добиться успеха, следуя за своими интересами? Неудивительно, что мотивация оказывается одним из наиболее важных показателей для успешных студентов, наряду с чувством контроля над собственным учебным процессом. Когда даже самые умные ученики терпят неудачу в учебе, чаще всего это происходит потому, что они перестают видеть смысл того, что должны учить, не могут установить связь со своими личными целями или не способны контролировать собственные исследования автономно и на своих условиях. Эти выводы являются важным аргументом в пользу академической свободы. Ничто не мотивирует нас больше, чем возможность видеть, как проект, с которым мы можем себя идентифицировать, движется вперед. И нет ничего более демотивирующего, чем застрять в проекте, который, кажется, вообще не стоило начинать. Риск потерять интерес к тому, чем мы занимаемся, высок, когда мы заранее принимаем решение о долгосрочном проекте, не имея особого представления о том, чего ждать впереди. Мы можем значительно снизить этот риск, применив гибкую схему организации, которая позволит нам при необходимости изменить курс движения. Если мы будем сопровождать каждый шаг нашей работы вопросом «что в этом интересного?» и все будем читать с вопросом «что в этом такого важного, что стоит отметить?», то не просто будем выбирать информацию в соответствии с нашими интересами, а развивать их. Докапываясь до сути того, с чем мы сталкиваемся, мы также обнаруживаем аспекты, о которых раньше ничего не знали. Было бы очень печально, если бы они никак не изменялись во время исследований. Возможность изменения направления нашей работы — это форма контроля, которая кардинально отличается от попытки контролировать обстоятельства, цепляясь за план. Началом исследовательского проекта, который привел к открытию структуры ДНК, стала подача заявки на грант. Идея проекта заключалась не в открытии структуры ДНК, а в поиске лекарства от рака. Если бы ученые сдержали свои обещания, они, вероятно, не только его, но и определенно не открыли бы структуру ДНК. Скорее всего, они потеряли бы интерес к своей работе. К счастью, Ученые не придерживались своего плана, но следовали интуиции и интересу и выбирали самый многообещающий путь к новым открытиям, когда бы он им не открывался. Фактически программа исследований развивалась параллельно. Можно сказать, что они закончили формировать план собственных действий ровно в тот момент, когда закончили весь проект. Возможность контролировать нашу работу и при необходимости менять курс стало возможной благодаря тому, что большая задача написания текста» была разбита на небольшие конкретные задачи, что позволило нам действовать нужным образом в кратчайшие сроки и делать свой следующий шаг уже с этой точки. Речь идет не только о чувстве контроля, но и о настройке работы так, чтобы мы действительно могли ее контролировать. И чем больше у нас контроля и направленности работы к тому, что мы считаем интересным и актуальным, тем меньше силы воли приходится вкладывать в ее выполнение. Только тогда работа может стать источником мотивации, что крайне важно для ее устойчивости. Когда люди испытывали чувство автономии в выборе, их энергия для последующих задач не расходовалась. Важный вопрос, заслуживающий эмпирического внимания, касается потенциала автономного выбора для оживления или усиление силы саморегулирования для последующих задач. Каковы, например, условия, которые приведут к автономному выбору для повышения мотивации людей к новым задачам? Мы предполагаем, что среди факторов, которые могут повлиять на то, будет ли выбор приносить новые силы, является природа вариантов, предоставляемых человеку. Если ему предлагается выбор среди вариантов, которые он не ценит, которые являются тривиальными или неуместными, выбор вряд ли будет воодушевлять и может приносить истощение, даже если нет ни малейшего давления в отношении конкретного варианта. С другой стороны, возможность автономного выбора среди вариантов, которые действительно имеют для человека личную ценность, может быть весьма вдохновляющей. Организация работы таким образом, чтобы мы могли тянуть наши проекты в наиболее многообещающем направлении, позволяет нам не только дольше оставаться сосредоточенными, но и получать больше удовольствия. И это факт. Если это вас не убедит, то, возможно, тот факт, что чувство контроля продлевает вашу жизнь, вам поможет. Верно и обратное, потеря контроля отрицательно сказывается на вашем здоровье. Завершение и обзор. О последних двух шагах мало что можно сказать, потому что основная работа уже сделана. Ключевой момент. Структурируйте текст и сохраняйте структуру гибкой. Ящик для заметок был в основном площадкой для экспериментов и генерации новых идей. Теперь нам нужно привести мысли в линейный порядок. Главное — визуально структурировать проект. Дело не столько в том, чтобы решить раз и навсегда, что писать в какой главе или абзаце, сколько в том, что не нужно писать в той или иной части рукописи. Посмотрев на, всегда предварительную, структуру, вы можете увидеть, будет ли информация упомянута в другой части текста. Проблема на этом этапе почти прямо противоположна пустому экрану. Вместо того, чтобы теряться перед мыслью, как заполнить страницы, Перед нами столько материала, что мы должны сдерживаться, чтобы не начать рассказывать все одновременно. Жизненно важно иметь отдельное место для конкретного проекта, чтобы отсортировывать заметки для него. План работы помогает разработать примерную структуру текста, но также позволяет сохранить ее гибкость. Структура аргументации является ее частью и поэтому будет меняться в процессе развития. Это не сосуд, который нужно наполнить содержанием. Как только структура перестает сильно меняться, мы можем радостно наречь ее оглавлением. Но даже в этом случае полезно рассматривать это как структурный ориентир, а не как рецепт. Нередко порядок глав меняется в самом конце работы. Еще один важный момент. Попробуйте работать с несколькими разными рукописями одновременно. Хотя ящик для заметок уже полезен для выполнения одного проекта, его реальная сила проявляется, когда мы начинаем работать над несколькими проектами одновременно. Ящик для заметок — это в некотором роде то, что химическая промышленность называет вербунд. Это установка, в которой неизбежный побочный продукт одной производственной линии становится ресурсом для другой, которая снова производит побочные продукты, которые можно использовать в других процессах и так далее, пока сеть производственных линий не переплетется настолько эффективно, что не будет ни одного шанса, что одна изолированная фабрика сможет конкурировать с ней. Процесс чтения и записи неизбежно приводит к появлению множества непреднамеренных побочных продуктов мыслей. Не все идеи могут уместиться в одной статье, и только часть информации, с которой мы сталкиваемся, полезна для одного конкретного проекта. Если мы читаем что-то интересное, но не имеющее прямого отношения к нашему текущему проекту, мы все равно можем использовать это для другого проекта, над которым работаем или, возможно, будем работать в будущем. Все, что обогащает наш ящик для заметок, может оказаться в тексте, который мы могли бы написать. Делая полезные заметки, мы на ходу собираем в одном месте материал для наших будущих письменных работ. Проекты, над которыми мы работаем, могут находиться в совершенно разных стадиях завершения. Некоторые из них могли даже еще не сформироваться. Это выгодно не только потому, что мы продвигаемся в будущих статьях или книгах, пока мы все еще работаем над текущим проектом, ну и потому, что это позволяет нам переключаться на другие работы, когда мы застреваем или когда нам нужно взбодриться. Помните, ответ Лумана на вопрос о том, как один человек может быть настолько продуктивным, заключался в том, что он никогда не заставлял себя делать что-либо и делал только то, что ему легко давалось. Когда я застреваю хотя бы на мгновение, я оставляю свою работу и иду заниматься чем-то другим. Когда его спросили, чем еще он занимался, когда застревал, он ответил, «Ну, писал другие книги. Я всегда работаю над разными рукописями сразу. Используя этот метод, чтобы одновременно работать над разными вещами, я никогда не сталкиваюсь с каким-либо умственным ступором. Это похоже на боевые искусства». Если вы встречаетесь с сопротивлением или силой, вы должны не противодействовать ей, а перенаправить ее на другую продуктивную цель. Ящик для заметок всегда предоставит вам множество таких возможностей. Откажитесь от планирования и станьте экспертом. В конце концов, вот вам одна неудобная правда. Навыки планирования у студентов достойны сожаления. Психологи Роджер Бюллер, Дэйл Гриффин и Майкл Росс попросили группу студентов сделать следующее. Первое. Реалистично оценить время, которое им потребуется, чтобы закончить работу. Второе. Оценить дополнительно, сколько времени, по их мнению, им потребуется. А. Если все пройдет максимально гладко. Б. Если все, что могло пойти не так, пойдет не так. Интересно, что большинство реалистичных оценок учеников, не сильно отличалась от их оценок по идеальному сценарию. Однако это должно было заставить их задуматься. Но когда исследователи проверили, сколько времени действительно нужно студентам, это оказалось намного, намного дольше, чем они предполагали. Даже половине не удалось закончить свои работы за то время, которое, по их мнению, им понадобилось бы в наихудших возможных условиях. Исследователи не предполагали, что половина студентов внезапно столкнется с бедствиями, которые они в буквальном смысле представить себе не могли. В другом исследовании, проведенном годом позже, психологи более внимательно изучили этот феномен, который по-прежнему озадачивал их, потому что студентов никто не ограничивал, они могли ответить так, как им заблагорассудится. Никакого бонуса за оптимистичные ответы не предполагалось. Они попросили испытуемых дать им примерные временные интервалы, в которых они с уверенностью закончат свою работу на 50, 70 или 99%. Опять же, студенты могли дать любой ответ. Но, конечно же, только 45% смогли выполнить свои работы в те сроки, которые по их планам были на 99% в выполнимом условии. Казалось бы, стоит им только напомнить про не слишком впечатляющие догадки прошлого раза, Исследователи так и сделали, но студенты доказали, что они ошибались. Опыт, похоже, ничему их не научил. Но есть одно утешение. Это не имеет прямого отношения конкретно к студентам. Это как-то связано с тем фактом, что все мы люди. Даже люди, изучающие этот феномен, называемый предвзятостью самоуверенности, признают, что тоже бывают его заложниками. Урок, который следует извлечь, состоит в том, чтобы в целом скептически относиться к планированию, особенно если оно сосредоточено на результате, а не на фактической работе и шагах, необходимых для достижения цели. И хотя гордым обладателем законченной и вовремя работы представлять себя приятно, но бесполезно, если у нас есть реалистичное представление о том, что нужно сделать, чтобы достичь этого. Вот что вам действительно поможет. Из опыта профессиональных спортсменов мы знаем, что когда они воображают себя победителями гонки, это не слишком помогает им в самой гонке. Гораздо полезнее, если они представляют себе все тренировки, необходимые для победы. Наличие более реалистичной идеи не только помогает им работать лучше, но и повышает мотивацию. Сегодня мы знаем, что это верно не только для спортсменов, но и для любой работы, требующей усилий и выносливости. Письмо — определенно относятся к этой категории. Другой урок заключается не в том, что мы совсем не умеем учиться на собственном опыте, а в том, что мы можем извлечь уроки из своего опыта только в том случае, если обратная связь последует вскоре после действия, и лучше чаще, чем реже. Декомпозиция такой большой задачи, как написание статьи на небольшие выполнимые задачи, помогает ставить перед собой реалистичные цели, которые можно проверять на регулярной основе. А если кто-то исходит из нереалистичного предположения о том, что статью можно написать, следуя линейному плану, сначала найти тему, а затем провести литературные исследования за которым следуют отдельные этапы чтения, размышления, письма и корректуры, то неудивительно, что любое планирование времени, основанное на этом предположении, также будет нереалистичным. Проведя небольшое исследование, мы можем обнаружить, что наша первоначальная идея была не так хороша, как мы думали. Как только мы что-то прочитаем, вполне вероятно нам откроется нечто новое, потому что именно так мы открываем новую литературу. Как только мы начнем записывать нашу аргументацию, вполне вероятно, мы поймем, что нам нужно принять во внимание что-то еще, изменить первоначальные идеи или вернуться к статье, которую, возможно, мы недостаточно хорошо поняли. В этом нет ничего необычного, но все это легко может нарушить любые грандиозные планы. Если вместо этого мы намереваемся написать, скажем, три заметки в определенный день, рассмотреть один абзац, который написали накануне, или литературу, которую обнаружили в статье, в конце дня мы точно знаем, что мы смогли выполнить, а также сможем скорректировать наши ожидания на следующий день. Получение сотен таких случаев обратной связи в течение года повысит вероятность того, что мы начнем на них учиться и станем более реалистичными в отношении нашей продуктивности, чем если бы мы просто время от времени пропускали дедлайн – что, конечно, никогда больше не повторится. До следующего раза. Проблема с линейной моделью не только в том, что одному из этапов может потребоваться больше времени, чем планировалось, но и в том, что маловероятно завершить этап раньше, чем планировалось. Если бы вся проблема была просто ошибкой в суждении, мы бы в среднем переоценивали необходимое нам время так же часто, как и недооценивали его. Но, к сожалению, это не так. Согласно знаменитому закону Паркинсона, любая работа имеет тенденцию заполнять время, которое мы для нее выделяем, как воздух заполняет каждый угол комнаты. Хотя это почти универсальный закон для более или менее длительных временных рамок, обратное верно для задач, которые можно выполнить за один раз. Частично это связано с вышеупомянутым эффектом заигарник, при котором наш мозг, как правило, занят задачей, пока она не будет выполнена или записана. Если мы видим финишную черту, то склонны ускоряться, как известно каждому, кто хоть раз пробегал марафон. Это означает, что самый важный шаг — начать. Ритуалы тоже могут помочь. Но самая большая разница заключается в задаче, с которой вы столкнулись в самом начале. Намного легче начать, если следующий шаг такой простой и выполнимый, как написать заметку, собрать все интересное из этой статьи или превратить эту серию заметок в абзац, чем если бы мы решили потратить следующие дни на расплывчатую и нечетко сформулированную задачу, вроде «писать скорее, а то сроки уже поджимают». Собственно, написание. Эрнеста Хемингуэя однажды спросили – как часто он переписывал свой первый набросок. Его ответ. «Это зависит от обстоятельств. Я переписывал финал «Прощай оружие», последнюю его страницу, тридцать девять раз, прежде чем остался доволен. Там была какая-то техническая проблема? Что вас поставило в тупик?» — спросил интервьюер. «Найти правильные слова», — ответил Хемингуэй. «Если есть один достойный совет, то вот он. «Помните, что первый черновик — это только первый черновик». Славой жижик сказал в интервью, что он не смог бы написать ни единого предложения, если бы не начал убеждать себя, что он просто записывает некоторые идеи для себя, и что, возможно, он сможет превратить их во что-то, что можно будет опубликовать позже. К тому времени, как он переставал писать, он всегда был удивлен, обнаружив, единственное, что ему оставалось сделать — это пересмотреть уже имеющийся черновик. «Одна из самых сложных задач — стать строгим редактором и удалить то, что не имеет смысла в аргументации — убить своих любимчиков». Цитата по разным источникам приписывается Уильяму Фолкнеру, Аллену Гинсбергу, Оскару Уайльду, Стивену Кингу и другим. Кажется, критик Артур квилдер куч первым упомянул об этом, когда говорил своим студентам в Кембридже в 1914 году — Если вы потребуете от меня практического совета, я представлю вам следующее. Всякий раз, когда вы чувствуете сильное желание написать отрывок прекрасного текста просто ради самого текста, подчинитесь ему всем сердцем и удалите этот отрывок перед отправкой рукописи в печать. Убивайте своих любимчиков. Это становится намного проще, если вы переместите сомнительные отрывки в другой документ и скажете себе, что они вам еще пригодятся. Для каждого документа, который я пишу, у меня есть еще один под названием xyrest.doc, и каждый раз, когда я что-то удаляю, на самом деле я копирую его в другой документ и говорю себе, что позже просмотрю это и добавлю туда, где оно будет к месту. Конечно, там они и остаются без дела, но остальное все равно работает. Те, кто кое-как разбирается в психологии, делают то же самое.